Глава десятая. Кошачьи интриги. У нас дома живет несколько кошек. И наблюдать их взаимоотношения очень увлекательно. Поздний вечер пятницы. Почти ночь. Я сижу на кухне с отличным детективом. Чайник шумит что-то очень уютное. На улице дождь. Красота. У меня на коленях лежит черно-белая пипа. Это ее обычное место. Нравится и там. А рядом на лежанке лежит кот. Дремлет. А Пипа как раз не дремлет. А его подозревают в коварных замыслах захвата ее любимого места. Сурово сощурены зеленые глаза. Мурлыканье постепенно затихает, а хвост медленно, но верно превращается в распушенный ершик для мытья бутылок. Пипа. «Ну, хватит тебе зверить! Он спит!» Останавливаю я процесс озверения и превращения милой кисы в гидру страшную. М «Да? Это тебе так кажется только!» «Он, косится!» Пипетка настолько понятно это выражает, а потом переводит взгляд на кота, презрительно топорщит усы, вздыхает о моей ненаблюдательности и розовых очках. И ничего не косится, не выдумывай. Я наглаживаю кошку, и она потихоньку успокаивается. Отворачивается от кота и начинает дремать. Зато кот как раз перестает притворяться, что спал. Медленно высвобождает лапу и протягивает ее ко мне. Потрогав локоть и получив свою порцию ласки, он переворачивается на бок. А потом, видя, что я смотрю в книгу, Резко и точно хлопает пипу по левому уху. И тут же делает вид, что это вообще не он. Пипа подскакивает, озирается и, разумеется, под подозрением первым попадает лежащий рядом, расслабленный вальяжный кот. Вот честное слово. Если бы сама не видела, как он пипу стукнул, не поверила бы, что это может сделать такое невинное на вид существо. Кошка то была права оказывается. Так, на мне не драться. И рядом тоже. И вообще, мне можно чай спокойно попить? Пипа вновь вздыхает о моем несовершенстве, прыгает на лежанку, резко кусает кота за основание уха, стучит ему лапой по голове, а потом прыгает обратно мне на колени. Отомстила и успокоилась. Правда, чаще хулиганит как раз Пипа. Вот спит кот. Крепко спит. И даже сны какие-то видит. Иногда задние лапы куда-то бегут. Усы шевелятся. А с полочки над ним свисает голова пипы. Передние лапки белые, чистейшие. Аккуратно держатся за край полочки. Ага. Спит, значит. Дрыхнет. Ну-ну. Явно читается на ее морде. Правая лапка потихоньку вытягивается и спускается вниз. Еще чуть-чуть, еще капельку, и достигнув головы спящего, сильно бьет его по макушке. Голова кота соскальзывает с его собственной лапы, подложенной под ухо для мягкости и уютности, и со стуком встречается с полочкой. Кот вскакивает и нервно озирается. Никого нигде нет а на полочке над ним, свернувшись в уютнейший и теплейший клубочек, спит довольная собой пипа. Если кот успокоится и уснет, она еще повторит этот трюк. Ей не надоедает. А бедняке коту, видимо, кажется, что это ему кошмары снятся. Бывает так, что конфликт котов велотекущий. То есть он есть, но коты вполне могут и спать рядом, и есть из одной миски и вполне мирно соседствовать но если у обоих участников конфликта настроение плохое все тушите свечи копайте окопы о о Завывает почти черный веник вообще то он вениамин но имя веник ему подходит гораздо больше веник не очень то любит лиса Лис темно рыжий красавец появился у нас уже в годовалом возрасте Мы его с дачи привезли. И вот приехал он такой мягонький, рыженький, наивный. А тут главкот – веник. И так его веник изводил целых две недели. Прохода не давал и в кухню не пускал. А любому коту известно, что самое привлекательное место в доме – именно кухня. Нет, веник лиса не бил, не дрался. Это у нас не приветствуется а попросту садился напротив и пристально смотрел в глаза. Лис переживал. И так переживал, что даже яркая шорстка потускнела, поблекла. Целых две недели он набирался сил. Но потом все-таки решился. Не обращая внимания на пристальный и угрожающий взгляд веника, промаршировал мимо. Прорачал что-то гневное тому в морду и окопался на кухне. «Вроде и ничего страшного не сделал». Но главкот не простил. Теперь время от времени они начинают завывать и стучать друг друга лапами по ушам. Дерутся так. Лис презрительно смотрит на веника, дергает хвостом и шкуркой на спине в знак раздражения и презрения и отвечает в том же духе. Могут поорать какое-то время, но обязательно оглядываются. Они ли близится ли возмездие? Возмездие – это, как правило, я. С брызгалкой для цветов в руках. «У вас совесть есть. Чего вы вопите?» «Не, я понимаю, что ночь, делать нечего и скучно, но нам-то спать охота. А ну кыш отсюда, а то сейчас полью!» Угроза страшная. Кому охота до утра вылизываться? Расходятся. Оба мрачно на меня сверкают глазами и укоризненно вздыхают. «Да, я в курсе, что я жутко нехорошая. «Злая и не понимаю котиков! В следующий раз веник возьму!» Недоверчиво косятся и неохотно расходятся, окидывая друг друга многообещающими взглядами. «Сударь, мы не прощаемся. Наша дуэль будет отложена до лучших времен!»